Настало время, когда мисс Потснап почувствовала, что ее кто-то боится, и это показалось ей забавным. Она сидела в гостиной дома супругов Лэму и нервно пыталась спрятать свои локти, но на лице ее появилась какая-то загадочная улыбка. Воспользовавшись этим... Сафрония Альфред Лэмл на сей раз с большим успехом начала расточать комплименты своей маленькой Джорджиане и подшучивать над ней. А потом ильстивый Альфред начал расточать ей комплименты, подшучивать над ней и, наконец, пообещал по ее первому требованию выгнать молодого Фледжби вон и затоптать его ногами. Таким образом, было договорено, что очаровательные Фледжби приедет поклоняться Джорджиане, а Джорджиана придет и будет служить предметом поклонения. Джорджиана, упоенная новизной того, что предстояло ей в будущем, получила в настоящем множество поцелуев от своей обожаемой Сафронии. Когда счастливая Чита осталась наедине, миссис Лэму сказала своему супругу, Если я правильно понимаю эту девицу, сэр, ваши опасные чары вы в действии. Считаю вполне своевременным засвидетельствовать вашу победу, потому что вам гораздо важнее довести до конца задуманный план, чем польстить своему тщеславию. На стене перед ними висело зеркало, и миссис Лэмл поймала там самодовольную улыбку мистера Лэмла. Она послала ему взглядом без ну презрения, и он получил его в зеркале сполна. Секунду спустя супруги как ни в чем не бывало посмотрели друг на друга, словно они не имели никакого отношения к выразительному действу, отраженному в зеркале. Заговорщики больше не обмолвились, видно, понимали они теперь друг друга с полувзгляда. Но вот пришел следующий день, пришла Джорджана и пришел Фледжби. За последнее время Джорджиана уже успела присмотреться к дому Лэмлов и к его тем. В нижнем этаже этого дома была прекрасно обставленная комната с бильярдным столом, которая просто называлась «Комната мистера Лемла. У комнаты и у ее посетителей замечалось много сходных черт. Очень много внимания в разговорах и убранстве комнаты отводилось лошадям. Похоже, что приятели мистера Лемла не мыслили своего существования без рысаков и без заключения сделок друг с другом. Молодой Фледжби не принадлежал к их числу. Молодой Фледжби – нескладный белобрысый юнец с маленькими глазками, снежными, как персик, щеками. Точнее говоря, щеки его напоминали одновременно и персик, и ту самую кирпично-красную стену, по которой эти деревца стелются. Он имел склонность к самообследованию на предмет бакенбард и усов. Проверяя на ощупь свою физиономию, не появилась ли на ней долгожданная растительность. Фледжби всякий раз испытывал сильнейшие колебания духа, охватывающие всю гамму чувств от полной уверенности до отчаяния. Смотреть на Фледжби в минуты отчаяния, когда он стоял, облокотясь на каминную доску, словно на урну с прахом его мечты, было поистине тяжело. Но сегодня Флетчби появился на Секвилл-стрит совсем в другом виде. Разряженный в пух и прах, он закончил обследование щек, полный надежд, и в ожидании приезда мисс Спотснеп болтал с миссис Лэму о всяких пустяках. Посмеиваясь над его способностями в этой области, над его судорожностью манер, друзья по общему согласию дали ему в шутку лесное прозвище «Очаровательный Фледжби».